Легка что мне в глаз ресничка попала. Давай, давай, выдавлю. Замелял их. Врач осматривает старого матерого советского пенсионера-коммуниста. Так, ботенька, у вас все отлично, все нормально. Только вот меня беспокоит ваш пупочек. А что там такое, доктор? Он имеет очень своеобразную деформацию. А, так все нормально, доктор, все хорошо. Я ведь на всех митингах и на всех демонстрациях всегда, всегда знаменосцем был Супер, не Согласны ли вы взять ее в жены? Ну, это как суд решит В эфире рубрика «Правила хорошего тона» Если вам за столом предложили угоститься мармеладом То запомните, что мармелад следует есть понемногу Задно горстями выгребать его из коробки Стараясь набить себе полный рот А глаза при этом следует придерзывать пальцами Твои глаза Самые нежные мои Я бросил пить Куриц И жену тоже бросил А, а, а жену-то затем? Да не заслуживает она такого счастья